Эпилог. Реховод. Декабрь 2013 года. Они пришли. — О, Дэд, иди встречай свою тетушку. Не могу дождаться, когда увижу Циби, — кричит Ливи. Она перевешивается через ограждение балкона в своей квартире на втором этаже и смотрит вниз, на улицу Моше Смелянский, на которой прожила Двадцать пять лет. На балконе вместе с ней стоят ее дочь Дорит и жена Одеда Пэм. Они машут людям внизу. По улице идут три поколения семьи Меллер, сопровождаемые объятиями, смехом и криками детей. У каждого взрослого в руках либо большая корзина, либо поднос со съестным. «Шалом! Шалом!» Кричат они женщинам на балконе. «Оди сейчас спустит лифт!» Кричит Дорит. Наконец Ливи видит сестер. Магда одной рукой опирается на трость, а другой держится за руку старшей дочери Хаи. Позади нее Циби в инвалидном кресле, без которого она теперь не обходится, после того, как упала и сломала шейку бедра. Кресло толкает по тротуару ее сын Йоси. Магда и Циби поднимают глаза и замечают Ливи. Магда машет ей тростью, Циби посылает воздушный поцелуй. «Идите, помогите им с корзинами», — наставляет Ливи дочь и невестку. Ливи знает, что не пройдет и двух минут, как ее дом наполнится людьми, которых она любит больше всего на свете, ее родными. Одну из этих минут она тратит на то, чтобы посмотреть на здание через улицу, на его крышу, где 70 лет назад она стояла с сестрами, друзьями и раввином, когда выходила замуж за любимого человека. Сейчас Зиги в спальне готовится к нашествию, которая является неотъемлемой частью брака с одной из сестер Меллер. «Има! Има!» Крики ее внуков возвращают Ливи в настоящее, унося от воспоминаний о дне свадьбы. Пока большие семьи сестер вливаются в дом, чтобы обнять и поцеловать ее, она остается на балконе. «А как же я?» — входя в гостиную, и произносит Зиги, Меня никто не обнимает. Молодежь бросается к нему, и он, чтобы не упасть под их натиском, прислоняется к стене. Ливи слышит, как открывается дверь лифта. Кто будет первым? Циби, воспользовавшись правами старшей сестры, или Магда, претендующая на право сесть первой, потому что, в отличие от Циби, уже сидящей в кресле-каталке, Ее потребность в этом острее. Йоси вкатывает кресло с Циби. — Я думала, ты позволишь Магде войти первой. Ливи наклоняется, чтобы поцеловать сестру в обе щеки. — Она моложе меня. Может и подождать, — машет рукой Циби. — Входите, входите. Останешься в этой штуковине или сядешь в нормальное кресло, — спрашивает Ливи. Мне и здесь хорошо. И к тому же, если устану от тебя, могу укатить отсюда. Если бы я так сильно не любила тебя, то за это спустила бы с лестницы. Продолжай в том же духе, и я сама скачусь с лестницы». Обе они слышат, как вновь открывается дверь лифта. «Вот она!» «Сколько еще она будет напоминать нам, что она старшая?» «Подходя к Ливи и Циби, говорит Магда». «До конца наших дней», — отвечает Ливи. «До конца ее дней, а потом настанет мой черед», — Магда целует Ливи. «Что? Разве старшей сестре не положен поцелуй?» — негодует Циби. «Я поцеловала тебя на улице или ты уже забыла?» — возражает Магда. «Ливи, где кресло Зиги? Мне надо сесть, а оно самое удобное из всех». Я слышал, кто-то произнес мое имя. Зигги обнимает своячениц. Магда хочет сесть в твое кресло, говорит Сиби, не разрешай ей. Так ты хочешь сесть в мое кресло? Спрашивает Зигги. Нет, мне хорошо и в моем. В нем я могу укатить, когда захочу. Давай, Магда, пойдем. Я помогу тебе сесть. Зигги берет ее за руку и провожает в гостиную. «Мне надо сходить к машине за напитками». «Мама, у тебя все хорошо?» спрашивает Йоси у Циби. Йоси, я присмотрю за ней». Ливи берется за ручки кресла-каталки Циби и вкатывает его в гостиную, умудряясь при этом объезжать детей и кофейные столики. «Поставь кресло где-нибудь в углу», просит Циби. «Нет, не в углу». «Это семейный вечер, и ты должна получать удовольствие. Поздоровайся с Оди и Пэм. Они приехали из Канады всего два дня назад». «Тетушка Циби, как поживаешь?» Одет опускается на колени, чтобы обнять и поцеловать тетю. «Ты выглядишь постаревшим», — замечает Циби. «Я действительно постарел, тетушка. Просто дело в том, что мы редко видимся. Жаль, не получается летать к вам почаще». «Просто прекрати стареть, ты заставляешь меня чувствовать себя совсем древней. Ну а где твоя жена?» «Я здесь, тетушка Циби», — сияющая Пэм опускается на колени рядом с мужем и берет Циби за руку. «А вот она совсем не постарела», — говорит Циби Оди. «Она стала еще красивее». «Тетушка, мы с Оди хотим показать всем вам что-то очень особенное, но позже», — говорит Пэм. «А сейчас не можешь мне показать?» «Нет, надо потерпеть, но я могу принести тебе что-нибудь поесть». «Хорошо бы бокал красного вина». Ливи оглядывает свой дом. Каждый дюйм большого обеденного стола уставлен блюдами с едой и бокалами для вина. Маленькие руки залезают в тарелки с фруктами, чипсами, пирожными и утаскивают еду. Правнучка Циби плачет. Поддержишь ее?» спрашивает внучка, сунув орущего младенца в руки Циби. Ребенок тянет пухлую ручонку к бокалу вина, который держит Циби. «Ты еще мала для этого, но через несколько лет приезжай ко мне в гости», говорит Циби годовалому ребенку. «Когда она повзрослеет и сможет пить, тебя не будет рядом», смеется Ливи. Ливи прокладывает путь среди родственников, Наклоняясь, когда Йоси подбрасывает вверх свою восьмилетнюю внучку, подростки третье поколение семьи сбежали на балкон. «Не возражаете, если к вам присоединится старушка?» Выйдя на балкон, спрашивает Ливи у своего внука. «Има, я состарюсь раньше тебя», — говорит он, обхватывая свою миниатюрную бабушку и приподнимая ее над полом. «Вы видели всю еду на столе?» — спрашивает Ливи. «Это вполне нормально», — отвечает ее внучка. «Ты же знаешь, мы все слопаем». «Эй, я надеюсь, что все несъедим, и я возьму что-нибудь с собой. Я рассчитываю на эти семейные сборища, чтобы питаться всю неделю», — настаивает ее кузен. «Оставляю вас с вашими разговорами. Уж не знаю, о чем молодежь сейчас разговаривает». Ливи поворачивается, собираясь вернуться в гостиную. «О том же, о чем в нашем возрасте, говорили вы с сестрами. Это-то меня и беспокоит, поэтому я ухожу». Когда она входит в комнату, Зиги обнимает ее, любовно обвивая рукой за талию. «Иди поешь что-нибудь. Ей-богу, угощений предостаточно. Здесь так шумно, Зиги». «Даже не знаю, люблю я это или ненавижу», — наклонившись к нему, шепчет Ливи. «Ты любишь это. Всегда любила и всегда будешь любить». «Я положу еды на тарелку и пойду поговорю с Магдой». «Все стоят, она одна сидит. Циби тоже сидит. Циби в кресле каталки!» Ливи пододвигает стул к Магде, и та без приглашения начинает есть с тарелки. «Циби!» «Неважно выглядит», — говорит она. «Если бы она встала с этого кресла и начала ходить, то поправилась бы гораздо быстрее», — отвечает Ливи. «Има! Пришли тетя Амара и дядя Удом!» — кричит Дорит из дальнего угла квартиры. Осмотревшись по сторонам, Ливи видит, как дочь обнимает Амару, ее подругу из апельсиновых рощ, Скромную девушку, познакомившую Ливи с финиками, у дом, муша Мары держит в руках огромное блюдо фалафеля и небольшую плетеную корзинку фиников. «Дорит! Возьми блюдо!» — кричит Ливи, поднявшись со стула и идя через комнату. «Теперь вся семья в сборе». Ливи сияет, обнимая старинную подругу. «По-моему, Оди просит нашего внимания», — говорит Амара. Оди стучит ножом по бокалу, требуя тишины. Гул голосов в комнате на какое-то время возрастает, когда каждый просит соседа замолчать. Молодежь входит в гостиную, а дети, воспользовавшись возможностью, немедленно захватывают балкон. «Има, тетушка Магда». «Подойдите, пожалуйста, и сядьте рядом с тетей Циби», — просит Оди. Три сестры усаживаются рядом в передней части комнаты. Оди берет Пэм за руку. «Мы с Пэм так рады быть здесь с вами. Спасибо большое, что приехали. Мне хочется воспользоваться этим моментом и показать вам что-то совершенно особенное». «Что это такое?» Громким шепотом спрашивает Циби. «Давай подождем и увидим», — отвечает ей Ливи. Мы с Пэм долго работали над стеклянной скульптурой. В настоящее время она находится на выставке «Свет войны внутри» после тьмы в галерее в Торонто. Мы назвали ее «Три сестры». «Вы привезли ее сюда?» спрашивает Магда. «Нет, тетя, она слишком большая, ее сложно было бы привезти в Израиль, к тому же она пока на выставке, но у нас есть ее фотография в каталоге галереи». Оди передает каталог Ливи, Циби и Магда, наклонившись, рассматривают фото. Они в один голос ахают, когда замечают, выгравированные на основании взлетающей вверх стеклянной конструкции цифры 45-59. «Это твой номер?» — говорит Циби. Ливи не может вымолвить ни слова. Зиги пробирается к ней и кладет руки ей на плечи. Циби подтягивает вино, Размеренная и тяжело дыша. Магда вытирает глаза и поворачивается к дочерям, которые наклоняются, чтобы обнять ее. Пем пытается что-то сказать, но ей мешают слезы. Вам нравится, наконец, произносит она. Ливий передает каталог Магде и обнимает сына и невестку. Оди плачет у нее на плече. «Я не знал, как еще почтить вас троих за то, что вы сделали, чтобы выжить и подарить нам жизнь», — рыдает он. «Ты почтил меня тем, что ты мой сын», — отвечает Ливи. Кароль стоит на коленях, обнимая свою мать Через некоторое время он поднимается и берет свой бокал и стучит по нему кольцом на пальце. В комнате вновь воцаряется тишина. «Как старший из детей сестер, хочу сказать несколько слов», — объявляет он. «Какова мать таков и сын», — заявляет Магда. За мгновением тишины следует нестройный смех. «Ладно, ладно». Значит, я учился у лучшей. Спасибо, мама, говорит Кароль. Нет, серьезно, на минутку, прежде чем мы вернемся к нашему веселью, и возлиянием, добавляет Циби, и возлиянием соглашается Карри, потом продолжает, мы всегда знали, что наша семья особенная, и любой, примкнувший к ней, продолжает делать ее особенной. Оди и Пэм. Вы живете так далеко, и нам вас не хватает. А сейчас вы представили перед нами этот удивительный дар сестрам. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы создали в память о них». Подымая свой бокал, он выкрикивает «За трех сестер!». Гости повторяют хором «За трех сестер!». «У меня пустой бокал», — говорит Сиби. «Кто-нибудь». «Налейте, пожалуйста, моей маме еще вина», — просит Йоси. Пока гости наливают себе вино и накладывают закуски, Ливи, сидящая между сестрами, обнимает каждую из них. «Где Зигги? Он должен быть с нами», — требует Магда. «Я здесь, Магда», — отзывается Зигги у нее за спиной и просовывает голову между Ливи и Магдой. «Будь у меня в руке бокал, я поднял бы его за Мишку и Ицхака». «За Мишку и Ицхака», — произносят сестры, оглядывая комнату. Они в шестером создали всех и каждого, кто находится сейчас в этой квартире. Циби начинает что-то говорить, но замолкает. «Что такое, Циби?» — спрашивает Зиги. Циби закрывает глаза. Тысяча воспоминаний проносится у нее в памяти. Мы сдержали свое обещание, верно? Обещание отцу, маме и деду. Ливи берет сестру за руку. Помнишь лук, циби? Циби кивает. До сегодняшнего дня, нарезая лук, я думаю о том, как ты спасла мне жизнь. Нары шепчет Магда. «Помните наши общие нары? Каждую ночь, каким бы ужасным ни выдался день, я знала, что, прижавшись к вам обеим в темноте, я никогда не буду одна». «Мы спасли жизнь друг другу», — говорит Циби, и поднимает рукав на левой руке. «Сестры делают то же самое». Их кожа теперь в морщинах, но номера видны так же четко, как в тот день, когда они были нанесены. Когда они выбили нам эти номера, то тем самым скрепили наше обещание, и у нас даже прибавилось силы для борьбы за жизнь. Сестры примолкли, а вечеринка продолжается. Их никогда не покидают мысли об умерших, и сейчас каждая из них представляет себя бесчисленные пустые комнаты по всему свету, в которых должны были бы жить мужья, сыновья и дочери, внуки, племянницы, племянники и кузены. «Пожалуй, сейчас на нас лучше не смотреть», — с улыбкой произносит Ливи. «Но когда-то мы были девушками из семьи Меллер».